Он был оберегаем многочисленной стражей, состоявшей из стрельцов и московских дворян. Обрядовая сторона придворного быта также получила большое развитие под влиянием преимущественно византийским, которое оживилось с прибытием в Москву Софья-палеолог и окружавших ее греков. Эта сторона, по-видимому, наиболее была обработана именно при сыне Софьи Василии III. Доступ к особе государя затруднен теперь разными церемониями и целой лестницей придворных чинов. Венчание на царство получило характер сложного и величественного обряда, основанного главным образом также на византийских преданиях. Государевы выходы в дни праздников и вообще торжеств приобрели невиданную дотоли пышность. Особенной роскошью и великолепием отличались приемы иноземных послов и их угощение за царским столом. В обзоре событий при Василии III мы уже видели, какими обычаями и обрядами сопровождались прием и угощение германского посольства, во главе которого стоял Герберштейн. Любопытно, что описание приемов и угощений, совершавшихся при его сыне Иване Грозном, является почти дословным повторением тех же обычаев, только с небольшим разнообразием согласно обстоятельствам. В этих обычаях, как и вообще при сношениях с иноземцами, московский двор отличался замечательной устойчивостью, консерватизмом, а московская дипломатия строго наблюдала достоинство и честь своего государя, преимущественно, когда дело касалось его полного титула, который она не позволяла умалять ни под каким предлогом что, как известно, нередко вело к долгим пререканиям с соседями, особенно с поляками. Московское правительство, хотя и своеобразно, но хорошо понимало, что твердость и неуклонность в подобных случаях оказывают немалое влияние на наше международное положение, в те времена еще не совсем упроченное и подвергавшееся разным спорам со стороны соседей рядом с развитием монархической самодержавной власти в московском государстве, получила более прочную организацию и высшее служилое сословие, то есть боярское. При обзоре предыдущего периода нашей истории мы видели, какая масса князей и бояр приливала в Москву из бывших удельных княжеств, как увеличилось через то московское боярство и какую внутреннюю борьбу вызвал в нем этот прилив, борьбу за старшинство или так называемое местничество. Со второй половины XV века вместе с окончательным упразднением уделов число княжеских семей, поступивших на службу московского государства, возросло до такой степени, что придворная аристократия, если можно так выразиться, окрасилась в княжеский цвет, что еще более придавало блеску московскому самодержавию. Сыновья и внуки, еще недавно самостоятельных владетелей, теснились теперь вокруг его трона и заискивали его высоких милостей. Но вместе с тем, они, конечно, еще не успели забыть о недавнем прошлом и при удобном случае могли высказать притязания, согласные с развивающимся самодержавным строем, в особенности притязания на право быть главным советником государя и занимать важнейшие места в управлении» хотя вообще княжеские фамилии и успели занять в Москве высшие ступени аристократической или боярской лестницы, однако далеко не все разросшиеся ветви этой фамилии достигли всех ступеней. Московские государи, именно Иван Третий и Василий Третий, чтобы ограничить их притязания и предупредить их сплоченность, искусно воспользовались высшим правительственным учреждением, то есть Боярскую Думой. Сия дума, около того времени получившая более определенную и прочную организацию, состояла из трех классов — бояр, окольничих и думных дворян с прибавлением нескольких дьяков. Тот член боярской фамилии, который заседал в думе, носил сан истого боярина. Этот сан сделался высшим достоинством в московской служебной аристократии. Он давался государям только лицам самых знатных и старых родов, как княжеских, так и не княжеских. В течение XVI века в составе думных дворян встречаются с одной стороны потомки Игоревичей и Гедеминовичей, как князья ростовские, ярославские, пронские.